Глава 6 Король Артур. От кельтских сказаний до Голливуда. Артур классический. Король Артур обычно воспринимается нами как рыцарский идеал Средневековья. Для большинства это герой куртуазного средневекового романа, повествующего о подвигах, спасении прекрасных дам, благородных турнирах, борьбе с чудовищами и так далее но этот образ начал складываться только в XI-XII столетиях. Начало образу Артура как идеала рыцаря положил уже упоминавшийся Гальфред Монмутский. А после этого всевозможные легенды об Артуре и рыцарях круглого стола рождались регулярно, и установить авторство можно далеко не везде. Об Артуре писали не только англичане. Его приключения представлены в книгах француза Кретьена де Труа 12 век, немца Вольфрама фон Эшенбаха 12 век и многих других. Параллельно с этим появляется множество отдельных баллад, стихов, преданий. Но почему именно в xi 12 веках король Артур становится таким популярным? Как стать рыцарем? Под куртуазностью... Куртуа в переводе с французского значит «учтивый». Понимают определенный набор качеств и ценностей, необходимых истинному рыцарю или просто представителю высшего света. Основа куртуазного поведения – отношение к прекрасной даме, избранной идеалом и объектом поклонения. В конце XI столетия начинается эпоха крестовых походов. По QR-коду в PDF-приложении можно посмотреть на изображение боя между крестоносцами и войсками Салах-Ат-Дина, И картину «Последний крестоносец». Тысячи рыцарей, и не только рыцарей, отправляются в святую землю спасать христианские святыни из рук иноверцев. Но это была не единственная причина, хотя официально она считается главной. В числе стимулов для крестовых походов называют и нехватку земли в Европе, и увеличение численности населения, и сильное расслоение в обществе. Одним словом, для многих европейцев поход на восток был способом поправить свое материальное положение. И именно в это время окончательно складываются основные правила рыцарства. Рождаются духовно-рыцарские ордена, формируется их символика. Именно благодаря крестовым походам европейские рыцари раннего средневековья, довольно неотесанные и хамоватые, познакомились с более высокой культурой, стали именно теми благородными и изящными героями, которых описывают рыцарские романы. Уточним, что таковыми они были только с представителями и представительницами своего сословия. Проявлять благородство и покровительство в отношении нищих, иноверцев, крестьяны и прочей мелкоты рыцари считали излишним. Ну, разве что под настроение. Вдруг нищенка окажется переодетой благородной дамой. В конце концов, о подобном в рыцарских романах тоже писали. И средневековые романы о короле Артуре – это своего рода отражение ценностей и основных событий эпохи. Своеобразный итог артуриане средневековья подвел английский автор 15-го столетия Томас Меллори, составивший объемный труд книга о короле Артуре и его доблестных рыцарях круглого стола. В этой книге были представлены практически все известные сюжеты, связанные с самым известным легендарным королем-рыцарем и его соратниками. Причем многие из этих самых соратников удостоились собственных серий легенд. Мэлори, о котором известно немного, принадлежал к аристократической семье, принимал участие в «Войне Алой и Белой Розы» и много лет провел в заключении. Судя по всему, писатель отличался буйным поведением. Если верить современникам, именно в тюрьме он и составил книгу о короле Артуре, каким-то образом получив доступ к источникам разного времени. При жизни он не успел ее издать. Работа Мелори была опубликована уже после его смерти, в 1485 году издателем Уильямом Кэкстоном под названием «Смерть Артура». Так именовалась последняя легенда из числа содержавшихся в книге Томаса Мелори. Эта работа по сей день считается классическим вариантом артурианы. Несмотря на то, что автор кое-где взял за основу не английские, а французские легенды и рыцарские романы, и просто приспособил их под британский колорит. Конечно, книги об Артуре выходили и после этого. Например, в XVI столетии была создана рыцарская поэма Эдмунда Спенсера, героем которой был молодой король Артур. О рыцарях круглого стола, основываясь на произведении Меллари, писали в XIX столетии Альфред Теннисон, а в 20-м Терренс Уайт. Вообще, в 19-20 веках произведения об Артуре и о его рыцарях посыпались как из рога изобилия, и авторы уже вовсе не обязательно отталкивались от классической средневековой версии, приписывая королю Артуру все новые и новые подвиги. Конечно же, и кинематографисты тоже не могли обойти своим вниманием столь благодатную тему. Перечислить все ленты, игровые, мультипликационные, попросту невозможно. Назовем только самые известные. Первым фильмом на артуровскую тему считается немой фильм 1904 года «Парсифаль», названный по одному из вариантов имен рыцаря Парсивали. В 1963 году студия Дисней выпустила полнометражный мультфильм «Меч в камне», посвященный в основном детству и юности Артура. В середине 1970-х вышла пародия на Артуриану «Монти Пайтон и священная игра», в 1981 британский фильм «Экскалибур», сюжет которого считается одним из наиболее приближенных к литературной основе. К числу известных можно отнести фильмы «Легенда о серии гавени и «Зеленом рыцаре» 1984, «Первый рыцарь» 1995 год, «Король Артур» 2004 год, Известность завоевали сериалы «Великий Мерлин» 1998 год, «Туманы Авалона» 2001, «Мерлин» 2008, «Камелот» 2011 год. Имена Артура и его рыцарей появлялись в компьютерных играх и песнях. Их приключениям посвящали оперы и рок-альбомы. Им отдавали должное даже создатели японской манги. Какие сюжеты, представленные как мэллори так и другими авторами, стали наиболее известными? Какова вообще канва событий, изложенных в преданиях о короле Артуре? Каноничный вариант примерно таков. Артур – сын британского короля Утера Пендрагона. Рождение сего благородного героя было связано не с очень благородными событиями. Отец Артура влюбился в Игрейну, супругу своего соседа, герцога Горлоиса. Чтобы провести с ней ночь, Пендрагон просит волшебника Мерлина придать ему облик герцога. В качестве платы Мерлин требует, чтобы ребенок, который родится от этой связи, был отдан ему на воспитание. Но когда герцог гибнет, у утра Пендрагона появляется возможность узаконить ребенка женившись на его матери, правда, некоторое время Артур не знает ничего о своем происхождении, считаясь воспитанником сначала Мерлина, потом рыцаря Эктора. Фанфики по теме. Второстепенные герои «Легенд об Артуре» также много раз были удостоены самостоятельных произведений. Например, британская романистка Мэри Стюарт написала цикл романов о Мерлине. Американка Мэрион Брэдли... Сделала главными героинями своего произведения Туманы Авалона Гвиневру, Фею Маргану, Леди Озера и прочих дам, присутствующих в легендах о рыцарях круглого стола. О своем праве на верховную власть Артур узнает случайно уже после смерти утра Пендрагона, когда страна погружается в хаос и междуусобные войны. Тот, кто сможет это сделать, будет владеть Британией. Артуру открывают тайну его происхождения и провозглашают королем. Правда, свои права ему придется отстаивать очень и очень долго. Где располагается замок Камелот, если он вообще существовал, неизвестно. В числе возможных локаций называют Винчестер, Колчер, Честер и так далее. По QR-коду в PDF-приложении можно найти иллюстрацию замка. Новый король обосновывается в замке Камелот и собирает вокруг себя лучших рыцарей современности, самых доблестных, самых смелых, самых благородных. В то время, как известно, место за общим столом напрямую зависело от знатности, и чтобы все были равны, и чтобы никому не было обидно, стол в Камелоте был сделан круглым. Непременным атрибутом Артура считается меч Экскалибур, который специально для него выковали эльфы, А вручила его королю леди озеро, она же озерная фея, она же владычица озера. Артур женится на прелестной гвиневри Последующий роман между нею и одним из рыцарей круглого стола, Ланселотом, станет основой множества стихотворений, баллад, песен и картин. Один из центральных сюжетов истории об Артуре и его рыцарях — поиски святого Грааля, чаши, из которой Иисус пил во время Тайной вечери, и в которую впоследствии Иосиф Аримофейский собрал кровь, капающую из ран распятого спасителя. Согласно легендам о рыцарях Круглого Стола, узреть Грааль удостоились двое из них, самые высоконравственные и целомудренные – Персиваль и Галахат. Причем последний смог даже прикоснуться к священной чаше. Кстати, в настоящее время в мире имеется несколько сосудов, претендующих на то, что они тот самый Грааль. Например, реликвия в кафедральном соборе Валенсии и так называемый антиохийский потир в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Сколько всего рыцарей чаще всего сидело за круглым столом в Камелоте? Ни в одном источнике нет упоминания о каком-то конкретном количестве. Обычно в легендах наиболее часто появляются от 12 до 16 имен. В числе самых известных и популярных Ланцелот, Гавейн, Персиваль, Галахад. В PDF-приложении можно рассмотреть картины с ланцелотом, поражающим дракона и с рыцарями круглого стола. Но некоторые средневековые сборники легенд называют иногда совсем уж несусветные цифры. 150, 366 и даже 1600 рыцарей. Мы нигде не находим также сколько-нибудь четких правил того, по каким принципам отбирали членов Ордена круглого стола. Везде указывается лишь, что это были лучшие из лучших. Интересно, что некоторые рыцари, да и другие персонажи Артурианы, связаны друг с другом родственными узами. Например, сэр Гавейн приходился племянником Артуру, Галахад был внебрачным сыном Ланцелота, Коварный Мордред, один из главных антагонистов цикла, был то ли племянником, то ли побочным сыном Артура и так далее. Поучаствовав во множестве битв и совершив невероятное количество подвигов, Артур получает смертельную рану во время битвы на Камланском поле. Умирающего короля переправили на остров Авалон, где, согласно преданиям, он находится в состоянии напоминающем сон в ожидании того дня, когда снова потребуется спасать Британию. По QR-коду в PDF-приложении вы можете посмотреть иллюстрацию пути Артура на Авалон. Сложный образ. В числу самых интересных персонажей легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола относится Моргана, волшебница-единоутробная сестра Артура. Причем в разных историях она может выступать как помощницей короля, так и антагонисткой. Есть версия, что этот образ берет начало в легендах о древней кельтской богине войны Мориган. Но это все, как уже было сказано, классическая версия истории об Артуре, сложившаяся в эпоху зрелого Средневековья и значительно позднее. Но что было до того? На какие источники опирался тот же Гальфрид Монмутский? И есть ли у короля Артура реальные исторические прототипы? Где истоки легенд? Исследователи предполагают, что эти самые прототипы нужно искать примерно в конце V – начале VI столетия в числе вождей кельтского племени бриттов. То есть классическая артуриана сложилась уже после англосаксонского и нормандского завоеваний, тогда как основа ее не германо-нормандская, а кельтская. Вполне возможно также, что король Артур – это вообще некий собирательный образ, вобравший в себя черты и наиболее знаменитых вождей бритов и англосаксонских военачальников и римских полководцев. Замок Тинтагель, в котором, согласно легендам, родился Артур, находится в графстве Корнуолл, вернее, находился. Сейчас от замка остались одни развалины. Когда он был построен? Последние века существования Римской империи на этом месте находилось римское поселение. Потом крепость, якобы построенная королями бритов. От нее не осталось ничего, кроме упоминаний в различных старых летописях. Замок, руины которого пока еще можно увидеть, строился примерно в начале XIII столетия. В кельтских источниках раннего Средневековья время от времени мелькает имя Артур, но неизвестно, идет ли речь об одном и том же человеке или это разные персонажи. Это имя упоминается, например, в произведениях, приписываемых Анайрину «Конец VI века», Автор, повествуя о героях сражения, сравнивает их с неким правителем Артуром. Гальфрид Монмутский, составляя свою историю королей Британии, в которой некоторые предания о короле Артуре уже приобрели каноничный вид, мог использовать, например, хронику Тисилию. Этот труд был составлен валийским епископом начала VII столетия, и там тоже уже представлены основные сюжеты, связанные с легендарным королем. Но, скорее всего, реальный Артур, если это историческое лицо, был все же не королем Британии, а одним из племенных вождей бритов. Этимология имени Артур до конца не выяснена. Оно может быть как кельтского, так и, скажем, римского происхождения. Много сказаний об Артуре и его окружении содержится в сборнике Мабиноги, который мы рассматривали довольно подробно. К числу старейших легенд этого сборника следует отнести произведение «Килух», «Килох» и «Олвин». Оно, безусловно, старше, чем «Мобиноги», письменно зафиксированный в XIV столетии. Примерное содержание этой легенды таково. Однажды Килит, сын правителя, решил жениться. Супругой его стала девушка по имени Голиэдит, дочь владетеля соседних земель. Брак был заключен по любви, но, к сожалению, у молодой жены вскоре начались припадки безумия. Несмотря на то, что в то время она уже была беременной, Голидит скиталась по окрестностям целыми сутками, забывая о еде и убегая от родственников, которые пытались ее образумить и вернуть домой. И в итоге своего первенца она родила в загоне для свиней. Мальчику дали имя Килух, что дословно и означает «свиной загон». Вскоре после этого Голидит умерла. А вдоевший Килид решил жениться снова. На этот раз его брак ознаменовался некрасивым поступком. Он убил соседнего правителя Дагеда и похитил его жену вместе с дочерью. После того, как новоиспеченная жена прожила некоторое время в доме Килида, она задумалась о том, что хорошо было бы поженить ее собственную дочь и Килуха, сына ее мужа от первого брака. Нужно только подождать немного, пока они подрастут. Эти соображения Мачиха вскоре изложила Килуху, но мальчик ответил, что он пока еще не достиг брачного возраста и совсем не задумывается об этой стороне жизни. Ну тогда, промолвила Мачиха, видимо она обладала некоторыми способностями к пророчеству. Я хочу тебе сказать, что если ты не женишься на моей дочке, то сможешь заключить брак только с Солвин, дочерью великана из Баддадина. Цветочное условие. Один из вариантов легенды о Килухе и Олвин гласит, что мать Килуха перед смертью попросила мужа вступать в новый брак только после того, как на ее могиле вырастет и зацветет куст шиповника. Произошло это только через 7 лет после того, как она скончалась. «А что тебе о ней известно? спросил Килух. И мачеха так расписала достоинства Олвин, что Килух почувствовал, что влюбился в девушку, которую даже еще ни разу не видел. Прошло еще некоторое время. Килит заметил, что его сын стал очень задумчив и рассеян, и спросил его о причинах этого. «Моя мачеха предсказала мне, что я женюсь на Олвин», — ответил Килух, «Но я сомневаюсь в том, достоин ли я этого, и смогу ли пройти все испытания, которые наверняка для меня придумает отец невесты». «Ничего страшного», — ответил Килит. «Не забывай, что у нас в числе родственников сам могучий Артур». И он наверняка не откажет помочь, если в этом будет необходимость. Лучше всего отправляйся к нему прямо сейчас, чтобы не терять время». Килух сел на коня и вскоре уже был рядом с воротами владений Артура. Привратник спросил его. «Кто ты, откуда и зачем прибыл?» «Мне нужно поговорить с Артуром», — ответил Килух. «Нет», — сказал Привратник, — «это невозможно. Артур пирует со своими приближенными воинами, и все, кто должен были прийти, уже собрались». Более гостей принимать сегодня никто не будет. Ты можешь войти в зал, где собираются те, кто не был приглашен за стол правителя или не успел туда попасть. Тебе дадут мясо и вина, а также место для ночлега. Но поговорить с Артуром ты сможешь только завтра. — Если ты не пустишь меня к нему, — заявил Килух, — я спою прямо на этом самом месте несколько песен позора, в которых ославлю вас всех. — Хорошо, я посоветую с Артуром, — сказал привратник. Войдя в пиршественный зал, он сообщил, что у ворот стоит какой-то прекрасный, богато одетый и вооруженный юноша, который не желает располагаться в зале для гостей, требуя, чтобы его провели к правителю. И Артур приказал впустить его. «Зачем ты пришел ко мне?» — спросил он вошедшего Килуха. Юноша вежливо поприветствовал его и всех присутствующих, напомнил о своем родстве с Артуром и сказал. «Я хочу, чтобы ты срезал прядь моих волос». «Хочу стать твоим вассалом». «А еще?» — спросил Артур молодого родственника. «Помоги мне добыть Олвин, дочь из Бададина, повелителя великанов». «Я никогда не слышал о такой девушке», — сказал Артур. «Но я пошлю гонцов в разные стороны, чтобы они выяснили, кто она и где живет». Гонцы, проведя в пути много ночей и дней, вернулись ни с чем. Им так и не удалось узнать ничего о девушке по имени Олвин. И тогда Килух решил отправиться на ее поиски самостоятельно, попросив Артура позволить нескольким приближенным сопровождать его. На этот раз поиски увенчались успехом. Килух и воины, которых дал ему Артур в качестве спутников, добрались до замка Избададина. Родственники повелителя великанов, с которыми они встретились, всячески отговаривали их от идеи пообщаться с ним и попросить руки Олвин. Мол, никто еще не ушел от Избададина живым, Но Килух все же решил попытать счастья тем более, что он успел увидеть Олвин, и ее красота поразила его в самое сердце. Согласно легенде, агрессия бададина по отношению к искателям руки его дочери объяснялась предсказанием. Повелитель великана умрет, как только дочь его выйдет замуж и покинет дом. Познакомившись с потенциальным зятем и его спутниками, из бададин для начала попытался убить их бросаясь отравленными копьями, но Килух и воины Артура неизменно перехватывали копья и бросали их обратно в Повелителя Великанов. По QR-коду в PDF-приложении можно найти иллюстрацию сражения Артура с Великаном. И в итоге Избададин смирился. Но не совсем. Он начал придумывать разнообразные задания, которые Килух должен был выполнить для того, чтобы иметь право назвать Олвин своей невестой. Например, нужно было сравнять с землей огромный холм неподалеку от замка повелителя великанов, распахать на месте холма поле, засеять его, собрать урожай и приготовить все необходимое для свадебного пира. И все это нужно было успеть за один день. Затем Килуху предстояло собрать лен, который давно засох на поле, и за один день изготовить нитки, потом ткань и сшить рубашку. Потом добыть арфу, которая играла бы сама по себе и так далее. Но, пожалуй, самым сложным заданием было добыть гребень и ножницы, которые находятся между ушей свирепого вепря Турха Труита. В большинстве легенд утверждается, что этот вепрь был когда-то человеком, но боги превратили его в зверя за многочисленные грехи. В общем и целом было несколько десятков заданий. Но с помощью воинов Артура, сопровождавших его, Килух с честью справляется со всеми испытаниями и женится на Олвин. Эта легенда относится к числу древнейших из числа всех повествующих об Артуре. Но некоторые исследователи копают еще глубже и утверждают, что образ короля Артура и его спутников, возможно, вырос не только из преданий о древних вождях бритов, римских полководцах, англосаксонских и нормандских королях. Вполне вероятно, что это трансформировавшиеся образы древних языческих кельтских богов, Круглый стол во главе с Артуром очень уж напоминает божественный пантеон со строгой иерархией и четко определенными обязанностями каждого участника. Вспомним хотя бы греческий Олимп. О кельтском пантеоне нам судить сложно из-за того, что мифы кельта в целом дошли до нас в очень неполном виде. Но такая версия, конечно, тоже имеет право на существование. Вот так древние мифы, дополненные сведениями из исторических хроник и обогащенные новыми ценностями времен христианства, превратились в одну из самых известных литературных саг и продолжают по сей день вдохновлять писателей, художников и кинематографистов.